Кирилл Иванович снял трубку, набрал номер и сказал. Александр Николаевич, с какой стати ты пылишь деньгами? Зачем ты послал Бурчалкина в пески? У нас газета а а н е к у р о р т т о р г Что? Нечего там выяснять, и так все ясно. с л о м я был против этой командировки, и прошу это запомнить. Кирилл Иванович повесил трубку и посмотрел на Кытина. Итак, еще раз повторяю, задание более чем ответственное. Он неторопливо поместил пиджак в шкаф с потайным з е р к а л е замнутри, провел себя по щекам, гляделся в изображение, найдя всплытие под глазами после камю умеренными, так сказал. — Возьмите машину и немедленно в мастерскую сипуна! У Кытина звенело в ушах, а сердце заработало, как насосная станция. — Материал срочный! В номер! — дополнил Кирилл Иванович. Кытин зашуршал ногами по полу имитируя скорохода, и закивал л о х м а т о й головы. Через минуту он запихнул отвергнутые рассказы в портфель и забегал по редакции, тыкая всем разрешение на машину под нос. «Что за безобразие? Посылают такие ответственные задания, а пишут, как курица лапой. Вы не разберете какой-то номер машины?» Сотрудники косились на четкие цифры 79-63 и усмехались. «Оповести в половину редакции, что он едет на машине...» Кытин угомонился, подхватил портфель с рассказами и убежал. Уже подъезжая к особняку воятеля, Виктор ощутил под ложечкой праздничный холодок. Кытин затрепетал, ему вдруг безумно захотелось приобщиться к чарующему быту. Виктор попросил шофера остановиться у самых ворот, потом вылез, облокотился на машину как на собственную и лениво, как бы в ожидании подзадержавшейся в особняке жены, закурил. Получилось не так уж и плохо. Кытин погладил железные ворота и решил писать отныне не пять рассказов в неделю, а десять. Агап Палыч встретил Кытина тем же манером, что и Бурчалкиным. Он кружил возле фотовыставки. Но это было, пожалуй, лишним. Кытин и без того глядел Сипуну в рот, будто хотел поставить ему пломбу, и записывал за ним дословно, стараясь подчеркнуть, что мысли вояцеля глубоко разделяет. «Это же моль!» — говорил Агапалыч Косяс н й корреспондент. — На добром шевиоде общество, — живо дополнял Кытин. — Мы так у народа в долгу, — говорил боятель. — Как в шелку, как в шелку, — подхватывал Кытин. Агапалычу понравился. — б о й к и юноша, — подумал он, — далеко пойдет. Заметив к себе такое расположение, Кытин изловчился и вернул следующие слова. — К чувству общественного негодования, Агапалыч, — У меня примешивается и личная беда. Меня, в и д е л и не печатают. Я не ошибся, — подумал с и п о н Ничего святого. И придирки подозрительны, — низким голосом продолжал Критин. Вы, говорит, как к Ак Ак-Кын? Описывайте все подряд, без разбору. Но как к Ак Ак-Кын, это же реалистично. Критин поднял вспученный рукописью портфель и подержал его на лесу. Восемь раз свой сборник предлагал. И всякий раз. Не т то. А что же то? Я ведь не символист. Все, что у меня есть, это о, Лев Толстой. Любимая работа и тяга к Родниковому, Солнечному. Хорошо, хорошо, — сказал Сипун. Оставьте сборник. В кабинет заглянул измазанный глиной человек. Вам, Агапалыч, письмо. Возьмите, пожалуйста, еще мне хотелось бы спросить. Могу я быть сегодня свободен? Да можете. п р о в о д и т ь заодно молодого человека. За железные ворота Катин выскочил, как в угаре, и полквартала... Пробежал пешком. Только тут он сообразил, что приехал на машине, хлопнул себя по бедрам и степенным шагом вернулся назад. — На селянку! — сказал он шоферу, стараясь, чтобы голос звучал его по-еемовски. По дороге домой он все более проникался важностью. Перед самой селянкой неожиданно для самого себя загундосил. — Мой час настал. д о м а он отверг гороховый суп. Надменно обозвал жену кухаркой и получил пощечину, но не остыло еще больше, напыжился и бурмоча. «История нас рассудит!» — удалился злыми шажками на кухню. Там он постелил на стол газетку и погрузился в работу. Щека горела, как в огне, и тонизировал его в работе. «Нет!» — писал он с а м з а б в е н н о тесня грудью стол. «Не спроста окрестил их сипун молью». Кэтин подумал, заменил Сипун на народ, потом вздохнул и поставил «люди доброй воли».